Издательство Эксмо. Белла Свифт. Мопс, который мечтал стать единорогом. Пролог. Пегги немного поёрзала на месте и потеснее прижалась к двум братцам и двум сестричкам. Пять маленьких мопсиков уютно льнули к маминому боку и посапывали, сбившись в мохнатую кучу толстеньких лапок и завитых хвостиков. сонно вздохнув, Пеги ткнулась приплюснутым чёрным носиком в мягкую бежевую мамину шерсть. Но мама вдруг встала, расталкивая носом заспаных малышей. Эй! пискнул братик Пабло. Я же сплю! Щенки поозёвывая поднялись на лапы. Сегодня у вас очень важный день, заявила мама. ласково глядя на щенков огромными карими глазами. «Вы едете домой». «А разве мы сейчас не дома?» — недоумённо спросила Пегги. «Вам по двенадцать недель», — нежно напомнила мама. «И сегодня приезжают ваши новые хозяева. Они заберут вас в настоящие дома». Пегги наморщила и без того морщинистый лоб. «Настоящие дома? А это ещё что?» «Не бойтесь, маленькие!» — ободрила щенков мама. «Для каждой собаки в мире отыщутся идеальные хозяева. Я знаю, вы все найдёте хозяев и будете очень счастливы в новых домах!» «Хлюп, хлюп, хлюп!» Шершавый розовый язычок дочисто вылизал Пегги мордочку. «Ну, мам!» Запротестовала Пегги, сились увернуться от слюнявых поцелуев. «Не ёрзай!» — строго велела мама. «Я хочу, чтобы ты выглядела как можно лучше». И лизнув её напоследок ещё разок, повернулась к сестричке Полли. Когда все щенки были чисто при чисто умыты, мама собака с гордостью оглядела их. «Ну вот, теперь вы готовы к встрече с новыми хозяевами». «Надеюсь, у моих хозяев будет большой сад!» Тявкнул братец Педди, пыхтя от предвкушения. «А я надеюсь, мои будут давать мне много-много вкусненького!» Пискнула Пиппа, самая обжора из всех щенков. «А я надеюсь, мои будут много спать!» Зевнул Пабло и потянулся, припадая на передние лапы. «А ты, Пегги?» — ласково спросила мама. «Каких хозяев хочешь ты?» Пегги немного подумала. «Большой сад — это здорово, и много вкусненького тоже. Но больше всего Пегги хотела совсем другого». «Надеюсь, мои хозяева будут меня любить», — сказала она наконец. Мама обвела своих детей нежным, лучащимся взглядом. «Вот этого я хочу!» Для вас всех, мои милые.